Наварин Лебедева присоединился к эскадрильи Витгифта за пару дней до объявленного Британией ультиматума. О самом ультиматуме контр-адмирал с коперрангом узнали спустя 20 часов после его объявления, когда из Пери пришел германский бронепалубный крейсер Ундина. На его борту находился российский военно-морской агент в Греции, который доставил Витгифту опечатанный Сургучом пакет. Прочитав приказ адмиралтейства, Вильгельм Карлович изменился в лице и передал документ новоиспечённому младшему флагману Лебедеву. Иван Николаевич взволновался не меньше своего нового начальника, но приказ есть приказ, и его следовало выполнять. Тепло попрощавшись с немцами, командир Ундина имел приказ из Берлина идти в полу, чтобы укрыться в союзном порту. Видгифт стал готовить эскадру к переходу до Сираса. Подготовка заняла часа 3, после чего русские тремя отрядами покинули бухту суда. Практически сразу же у эскадры вырос хвост в виде британских крейсеров Латона и Силла, к которым чуть позднее присоединились однотипный наят и интрепит. Англичане следили издали, не предпринимая никаких враждебных действий и периодически телеграфировали что-то по радио. Это было очень плохо, так как по сведениям разведки у берегов Кипра находились Цезарь, Ганнибал и Илиастрес, а в Александрии 4 броненосца и 6 крейсеров. Остальные силы британского средиземноморского флота не покидали Мальту. К Сиросу подошли после восхода солнца и до полудня прождали неприметный греческий пароход. Тот выжимал узлов в девять, не более. На борту судна находился офицер-шифровальщик российского посольства в Афинах, лично в руки вручивший Витгифту инструкции Владимира Александровича. Ознакомившись с ними, контр-адмирал воспрянул духом. Царь полностью доверял ему, ему, Лебедеву, и тысячам моряков средиземноморской эскадры честно предупреждая, что шансов на успех в предстоящей операции не столь же много, император просил, именно просил не посрамить честь русского флота. Обсудив ситуацию со своим младшим флагманом Вильгельм Карлович разделил эскадру на три отряда. В первый вошли Николай I, Александр II и Наварин во второй броненосцы береговой обороны, и в третий броненосные крейсера. За русскими попрежнему зорко наблюдали Латона и Наят. За пару часов до заката все три отряда двинулись в путь в разных направлениях, а после захода солнца корабли рассыпали строй и разошлись каждый своим курсом. Другого варианта отрыва от более быстроходных лайне Либедев с Витгифтом не придумали. Британские крейсера сразу же заметались, не зная за кем следить и кого преследовать в лабиринте островов Эгейского моря. В эфире то и дело трещало Морзёнком, а под утро к поиском присоединилась эскадра контр-адмирала Хедворта Лемптона броненосные крейсера «Ланкастер», «Сафолк», «Монмут» и «Бетфорд». В 15.00 следующего дня в 10 милях восточнее Лемнаса собрались Николай I, Александр II, Наварин, Нахимов, Мономах, Апраксин и Синявин. В точку встречи не пришли Ушаков и Донской, сообщившие по радио, что их сопровождают англичане точнее сопровождали Данского, который к компании с ядом из Цилы кружил в районе архипелага Северные спорады. Ушаков же сидел, соня не отстать от тройки врарских броненосцев, спешивших к Дарданеллам. Соединение уже находилось на траве Разхилоса. Радиостанция Ушакова периодически передавала курсы и скорость лаймы А во время последнего выхода в эфир сообщил, что с юга накатываются два быстроходных британских крейсера. В связи с этим капитан первого ранга Миклуха информировал, что поворачивает на запад к побережью греческого острова Евбея. Немешкае ни минуты Видгифт разослал командирам кораблей пакеты с отредактированным согласно обстоятельствам планом прорыва через Дарданеллы, набирая ход. Эскадра двинулась на восток. Как только подошли на отмеченную в плане дистанцию, Апраксин сбросил ход и отвернул в сторону, чтобы ввести в дело обе башни. Загрохотали десяти дюймовки, накрывая укрепление Кум-Кале. Показавшийся со стороны азиатского берега турецкий миноносец спешно обратился в бегство. Несколько минут спустя аналогичные манёвры совершили Новаринс с Нахимовым, получив во время модернизации новые 203-мм орудия КН с длиной ствола в 45 калибров. Крейсер посылал туркам по 6 снарядов в минуту, броненосец стрелял намного медленнее, выпуская по одному снаряду примерно раза в минуту. Вскоре открыло огонь и синявин, давая полные залпы каждые 3 минуты. 5-6 направлявшихся в пролив и идущих из него торговых судов врасных стран в панике шарахнулись в стороны, разбегаясь кто куда. Турецкие форты и укрепления Кумкале, Сетпульбахр, Хелес и Арканья заволокло оплаками дыма и пыли. Районы маневрирования и дистанции стрельб по всем целям в зоне проливов были расписаны заранее. Контр-адмирал Цивинский не за просто так получил погоны с двуглавыми орлами. Целых 18 месяцев сформированная Генрихом Вадиевичем разведгруппа изучала будущий ТВД, маскируясь под гражданских лиц. Офицеры десятки раз прошли Дарданеллы с Босфором туда и обратно. Ходили в качестве пассажиров на судах разных стран, стараясь не привлекать к себе особого внимания, вели скрытую рекогносцировку, по возможности фотографировали. Сопровождаемые Мономахом Александр II и Николай I приблизились к проливу на 15 кабельных и открыли огонь из шести 120-миллиметровых гаубиц каждый. На этот раз использовались химические боеприпасы. Несмотря на неожиданность нападения, турки отвечали, стреляя по ближайшим к ним кораблям, выпустили чёртову дюжину крупнокалиберных снарядов, из которых пять легли в двух-трёх кабельтовых от главных броненосцев. Сопротивление продолжалось минут 40, пока комбинированный обстрел не сделал своё дело. Форты умолкли. Для верности, русские гаубицы еще с четверть часа засыпали врага снарядами с удушающими газами. Наконец, по сигналу с флагмана Мономах, осторожно двинулся вперед, видя огонь с обоих бортов по Сет-Уль-Бахру и Кум-Кале. Окутанные дымом и пылью турецкие укрепления молчали, и крейсер вошел в пролив. Следом потянулись Александр II, Николай I, Наварин, Нахимов и Синявин с Апраксиным. Следующая задача была куда серьёзнее подавление фортов в районе Ченак-Кале Ильдиса Ромели, Меджидия Анатоли, обоих Гамидия на Мазе и Чеменлика. Выше указанные укрепления находились на европейском и азиатском берегах пролива, и чтобы нейтрализовать их до наступления темноты, следовало поторопиться. Эскадра перестроилась в две кильватерные колонны. Слева шли Александр II, Манамах, Синявин, правую составили флагман Витгифта, Нахимов, Наварин и Апраксин. Каждая колонна вела огонь по целям, расположенным на противоположном берегу. На этот раз стесняться не стали. Сразу же засыпав противника химическими снарядами, ими стреляли все корабли, кроме Наварина. В её погребах не имелось соответствующего боекомплекта. Турки ответили, как только эскадра вошла в зону поражения их орудий, и вели огонь до тех пор, وكان не нюхнули как следует удушающих газов. После этого интенсивность стрельбы с форта снизилась. Большая часть артиллеристов в панике покинула позиции, но наиболее храбрые и отчаянные спрятались в подземных укрытиях, чтобы с именем Аллаха на устах хотя бы раз выстрелить по неверным. Таковых набралось немало, и стреляли они, по сути, прямой наводкой. Главные броненосцы получили 3-5 попаданий крупнокалиберными снарядами. Нахимов был поражён дважды, а в корпус Мономаха угодил один единственный калибром 356 мм. Его детонации исполна хватило, чтобы старенький крейсер стал терять ход, постепенно погружаясь в воду к повреждённому кораблю подошёл Наварин и, не обращая внимания на обстрел, вызял его на буксир. Русская корабельная артиллерия гвоздила по туркам с максимальной скорострельностью, на которую только была способна боекомплект к 120-миллиметровым гаубицам таял на глазах. Но именно град 120-миллиметровых химических снарядов В конечном итоге застряв он на время замолчать вражеские орудия. Выигранного времени хватило, чтобы эскадра миновала узость в районе Чана-Кале. В районе Нагары действовали по уже отработанному сценарию. Противник также повёл себя вполне предсказуемо. Кто-то сбегал с позиции сразу же после первых разрывов снарядов с удушающими газами, а кто-то проявлял настоящую храбрость и героизм. В результате русские броненосцы и крейсера получили ещё большее число пробоин и повреждений. На закате, когда наконец турецкие укрепления остались позади, Синявин и Апраксин подошли к борту Мономаха, и экипаж крейсера покинул тонущий корабль. Во время этой вынужденной остановки выяснилось, что больше всех досталось Николаю I на Варину и адмиралу Нахимову. В последний угодило ещё 3 крупнокалиберных снаряда. Количество прямых попаданий во флагман Витгифта перевалило за десяток. На Вариндже потерял одну дымовую трубу и сел носом. Меньше всего повреждений получили броненосцы береговой обороны. На Апраксине вывели из строя кормовую башню ГК, а Синявин лишился фок-мачты. Ночью в мраморном море русские корабли были неожиданно атакованы двумя турецкими миноносцами. Противника заметили слишком поздно, так как до этого в темноте то и дело обнаруживались различные суда и пароходы, сновавшие туда-сюда. Три выпущенные врагом торпеды прошли мимо. Четвёртая же угодила в корму адмирала Нахимова, заклинив руль и сорвав правый винт. Броненосный крейсер больше не мог удерживать заданный курс, и Александров второму пришлось взять его на буксир. Рассвет застал эскадру Виткевта на полпути к Константинополю. Спустя пару минут после восхода солнца прямо по курсу открылся трёхтрубный корабль, поначалу принятый за турецкий крейсер Абдулгамит. Незнакомец вышел в эфир, передав позывной Ачакова, а сигнальщики доложили, что его сопровождают 3 эсминца. Авангард Черноморского флота проскочил мимо и спустя 3 четверти часа с Ачакова передали, что наблюдают как минимум 5 британских боевых кораблей. Врак шёл к Константинополю полным ходом. Буйти от Лайми, имея в составе эскадры повреждённые вимпелы, не представлялась возможным. Поэтому контр-адмирал Витгифт отдал приказ готовиться к новому бою. Тем временем радисты поймали радиограмму, в которой говорилось, что флагман Черноморского флота на парус под Тёмкиным прошли Босфор и входят в Мраморное море. Броненосцы охраняли 4 эсминца. Боевую тревогу внезапно объявленную на всех кораблях Черноморского флота, поначалу сочли очередной прихотью великого князя Алексея Александровича, вот уже неделю околачивавшегося в Крыму, появилась, знаете ли, с некоторых пор у генерала-адмирала весьма нехорошая привычка проверять боеготовность вместо того, чтобы пиянствовать по настроению. В вот этом и самодурство из вредности в своё собственное удовольствие. К вечеру полученные из 30 телеграммы реабилитировали канцлера перед его многочисленными подчинёнными. На пороге стояла война с Англией и Турцией, война, к которой Россия готовилась последние десятилетия и которая должна была стать реваншем за обидное поражение полувековой давности первыми ранним утром Севастополь покинули букси Дунай и все шесть подлоток. Поро часов спустя в море ушли четыре канонерские лодки и очаков, отойдя за пределы видимости с берега, в назначенной точке мина за ги канонерки взяли субмарины на буксир. Броненосный крейсер сопровождал караван, взявший курс к турецкому побережью. С пустый полудня в море один за другим потянулись три старых барбетных броненосца, принявшие на борт три батальона морской пехоты и десантные катера вместо штатных шлюпок. Суда доброфлота, загруженные различным воинским имуществом, Соколы и минные крейсера. Ближе к вечеру в поход отправились Растиславы князь Потёмкин Таврический с эскортом из семи эсминцев типа Буйный. В тот же день в Одессе, Николаеве и Новороссийске началась спешная погрузка войск на зафрахтованные гражданские пароходы, как и предполагал великий князь Константин Константинович. Пехотные батальоны местами перемещались с артиллерийскими батареями и наоборот. Канонерские лодки "Терицы" и "Донец" конвоировали транспорты с морской пехотой, вышедшие из Одессы. Лелеявшаяся долгие годы операция по захвату Босфора прошла буднично, словно это были очередные учения. Чесма, Синоп и Екатерина II в пух и прах разнесли ближайшие к устью пролива турецкие укрепления и батареи. Огонь 305-мм пушек корректировали по радио сканонерских лодок. Под бодрящий оглушающий грохот 12-дюймовок личный состав штурмовых подразделений перебрался в шлюпки и десантные катера, которые по сигналу с флагмана двинулись к берегу. Высадка происходила под плотным прикрытием 152-мм орудий броненосцев и канонерских лодок, познакомивших турок со снарядами, начиненными отравляющими газами. Подданные великого султана оценили новинку массовым забегом на полумарафонскую дистанцию. Подавив разрозненное сопротивление, штурмовые группы заняли обозначенные в плане плацдармы. Подавлениям Б3 Румели-Кавак, Сары-Тыш, Биюк-Лиман, Маджар-Кален занимались Потёмкин и Растислав. Стрельба велась с дальней дистанции, фугасные снаряды разрушали укрепления словно песчаные замки на пляже. К обстрелу присоединился отчаков, ведя огонь исключительно химическими снарядами, и через полчаса в пролив двинулись миноносцы и 4 конлодки. Турки отвечали выстрелами прямой наводкой, но их успехи ограничились прямым попаданием 240-мм снаряда в палубу запорожца. Пораженная канонерка через час затонула. Из бухты «Золотой Рог» один за другим вышли несколько вражеских боевых кораблей, вынудив «Соколы» отступить. Уралец, Черноморец и Кубанец вступили с турками в перестрелку, затем повернули обратно, заманивая противника под 305-миллиметровое орудие Екатерины II и Синопа. Чесма шла в двух милях позади своих sister ships. Встречный бой с русскими броненосцами стал бы для турок самоубийством чистой воды, а самоубийцами они не были. Возвращаться на историчный рейд также не имело смысла. Командиры османских кораблей прекрасно видели, что неверные безнаказанно грамят укрепления по берегам Босфора, над позициями береговых батарей висели облака дыма и пыли. Осталось одно уходить в мраморное море и далее в Средиземное. Что турки и сделали? Узнав сам встреченного в мраморном море порога штурски и греки, обстреливают Дарданеллы. Капитаны Миссудия, Абдул-Миджида и Абдул-Гамида направились к острову Имралы до выяснения ситуации. А ситуация вокруг Константинополя складывалась не в пользу турок. Вступившие на берег восточнее Босфора штурмовые батальоны морской пехоты шаг за шагом продвигались на юг, а высадившиеся западнее пролива Захватывали разгромленные корабельной артиллерией позиции береговых батарей. Десантники подрывали уцелевшие орудия и склады боеприпасов. Прорвавшись через Босфор, три русских броненосца принялись обстреливать город химическими снарядами. В качестве целей выступали правительственные кварталы и военные казармы. Снявшийся с якоря антикварный броненосец Хивзюр-Рахман попал под огонь Синопа и грудой металлолома лег на дно бухты Золотой Рог. В мраморное море вошли гридень, оборудованный мощной радиостанцией для координации действий подводных лодок отчаков и три эсминца. Одна за другой проскользнули, словно хищные барракуды, все шесть субмарин Черноморского флота – Наконец, во главе каравана войсковых транспортов к турецкой столице прибыли князь Потемкин и Ростислав. Для обеспечения флангов захваченных плацдармов в Черном море были оставлены канонерки Терец и Донец, а также минные крейсера Казарский и Сакин. Очакову первым из кораблей Черноморского флота выпала сомнительная честь вступить в боевое соприкосновение с британцами обогнав сравнительно медлительные броненосцы контр-адмирала Эдмонда Поя, Ланкастер и Бетфорд открыли огонь по Отчакову и Сминцам. Отчаков ответил. Перестрелка трёх броненосных крейсеров была недолгой, всего четверть часа. Увидев то, что требовалось рассмотреть, русские корабли легли на обратный курс. Ланкастер с Бетфордом начали преследование и буквально через полчаса повторно вступили в огневой контакт, на этот раз с численно сократившейся эскадрой контр-атмирала Витгефта. В ограниченной акватории Мраморного моря особо не развернешься, поэтому Витгефт решил начать бой на контр-курсе, стреляя левым бортом. Выстроившись к элеваторной колонной, Николай I, Синявин, Апраксин и Наварин на десяти узлах двинулись навстречу британцам. Первым граммыхнул главным калибром Апраксин, после чего заговорила артиллерия Синявина, Наварин и флагман пока молчали. Англичане не рискнули всерьёз бодаться с тихоходными, повреждёнными, но всё ещё способными постоять за себя броненосцами Витгафта, как только поблизости легли первые 254-миллиметровые снаряды, оба броненосных крейсера Немецкая отвернули на юг, выходя из зоны обстрела. От Дарданелл приближались Иллиастрис, Цезарь и Гнебаул. Поэтому Витгефт развернул свою эскадру все вдруг, взяв курс на Босфор. Головным встал Наварин с замыкающим Николай I. На мостике флагмана офицеры с беспокойством вглядывались в силуэты на горизонте, считая вымпелы. По всему выходило, что в Мраморное море пожаловали целых 9 броненосцев из состава британского Средиземноморского флота в сопровождении как минимум пяти крейсеров, не считая парочки уже обстрелянных. Отход к Гебасфуру всего на 10 узлах, севший носом на варен, не мог идти с большей скоростью, не самое лучшее решение, но и нового варианта Вильгельм Карлович не видел. Эскадра уже потеряла Мономах, по-прежнему ничего не было известно о судьбе Донского и Ушакова, право не оставлять же Наварин на радость англичанам. Вот и ползли к востоку, прикидывая, хватит ли боекомплекта, чтобы отбиться. Апраксин с Синявиным первыми открыли огонь, залпами пристреливаясь по Илиастриесу. Противник ответил три минуты спустя. Ещё спустя 5 минут флагманские корабли противоборствующих сторон получили по одному попаданию крупнокалиберными снарядами. Каждый его дела вступили 12-дюймовки на Варина и Николая I, взяв на прицел всё тот же Иллиастрис. Бой шёл на параллельных курсах. Британцы, имевшие ход на 5 узлов больше, быстро догоняли русский отряд. Наши артиллеристы стреляли метко. Через 10 минут флагман Поя имел уже 5 прямых попаданий. Флагман Витгифта был поражён 3жды. Один снаряд угодил в Апраксин. Наконец, с обеих сторон зачистили 6 дюймовки, и попадания пошли одно за другим. Оторвавшись от Бетфорда и Ланкастера, очекавцы с минцами повернул в сторону острова Иморалы. На крейсере заметили чьи-то трёхтрубные силуэты и решили разознать, кто прячется между островом и азиатским берегом. Опознав Абдул-Меджида, Абдул-Гамида и Миссудия, командир отчакова капитан первого ранга Ливен запросил по радио подкрепление в виде расстислава с Потёмкиным, чтобы совместно с исминцами зажать турок между молотом и наковальней. Туркин вовремя заметили на горизонте смертельно опасные русские броненосцы и, не мешкая, пошли на Очаков, стремясь прорваться на запад вдоль берега. Головным шел Мессудия, огнем и корпусом прикрывая слабо бронированные крейсера Абдул-Гамид и Абдул-Меджид. Пользуясь преимуществом скорости, Очаков легко мог диктовать дистанцию боя, но... Всю задумку сорвали Ланкастер и Бетфорд, не вовремя появившиеся с Вест Норд-Веста. Первые пристрелочные выстрелы британцы сделали с 60 кабельтовых. Не желая упускать турок на глазах у самого командующего флотом, державшего флаг на Ростиславе, светлейший князь Ливин пошел на риск, сблизившись с Миссудия примерно на 25 кабельтовых. Развернув носовую 203-мм башню на правый борт против турок, отчаков одновременно вёл бой с англичанами, стреляя из карамовой башни ГК и 152-мм казематной орудий левого борта. Лайми приблизились на 45 кабельных, и тут их накрыли залпами подходившие князь Потёмкин Таврический и Растислав Броненосцы вели огонь с 70-ти кабельтовых. Бетфорд получил прямое попадание в корпус. Один из снарядов взорвался в котельном отделении и стал терять ход. Радиостанция поврежденного крейсера заверещала морзянкой, взывая о помощи. Командир Ланкастера проявил истинно британское мужество, бросив свой корабль в атаку на более сильного противника. Выписывая зигзаги, чтобы сбить прицел артиллеристам противника, крейсер полным ходом приближался с русскими броненосцами. Шестидюймовки выплёвывали снаряд за снарядом. Радиостанция открытым текстом передавала в эфир координаты. Бой с Очаковым на близкой дистанции на контркурсах стал для мессудия последним. Русские канониры произвели своих турецких визавий по всем штатям выведя из строя обе 234-мм башни и заставив замолчать всю рорезскую артиллерию правого борта, это позволило Эсминцам Заветный и Звонкий отстреляться торпедами практически в полигонных условиях. Не судя пошёл к дну в считанные минуты проскочив вдоль берега оба турецких бронепалубных крейсера смогли добиться и оторваться от завидного и к концу дня присоединились к британскому флоту Через 25 минут после начала боя Николай I горел от башни до кормового балкона настолько сильным оказался сосредоточенный огонь трёх броненосцев Эдмонда Поя. Английские снаряды искорёжили обе дымовые трубы, снесли грот-мачт, разорвали мостик, вывели из строя пять гаубиц на верхней палубе и три казематных 152-мм пушки правого борта. Контр-адмирал Витгифт, как и многие офицеры, был ранен, но продолжал отдавать команды. Лагман держался на курсе, башенные 305-мм орудия и уцелевшие казематные 6-дюймовки выпускали снаряд за снарядом. Тем временем контр-адмирал Поя обратил внимание на то, что огонь низкобортных броненосцев береговой обороны причиняет его кораблям слишком большой ущерб. Сильнее всего пострадал Цезарь. По нему стреляли все исправные орудия ГК Опраксина и Синявина. К сожалению, шести прямых попаданий 254-мм снарядами оказалось недостаточно, чтобы пустить броненосец на дно. Аварийные партии тушили пожары и взяли под контроль затопление в носовой части. Ганнибал пострадал меньше остальных. Ему достались всего лишь пара 305-миллиметровых и пяток 152-миллиметровых снарядов. Перераспределив цели, британцы всей мощью навалились на Синявин-Апраксин и на Варен. Последний к этому времени засадил Ильяс Триссу по одному 12-дюймовому снаряду в носовой барбет корпуса и в каземат. Это не считая попаданий шестидюймовыми и трёх крупнокалиберных подарков с других русских кораблей. Несколько минут жесточённые перестрелки и совершенно неожиданно для русских английские броненосцы один за другим стали отворачивать в сторону. Резкий свист снарядов и оглушительный грохот от разрывов сменился потрескиванием пламени пожаров отрывистыми командами, стуком кувалд и шипением пожарных рукавов. Сигнальщики разглядели идущие навстречу смутно знакомые силуэты, но из-за сотрясений, вызванных как попаданиями, так и собственной стрельбой, радиостанции кораблей вышли из строя, поэтому связаться с черноморцами не представлялось возможным. Передышка оказалась недолгой. 10 минут спустя аль-лебеон, идущий во главе колонны из шести сестер шипов, занялся пристрелкой по наварину. Ещё через 5 минут отряд Витгифта схлестнулся с главными силами британского средиземноморского флота. Брусиев взгляд в сторону уходящего на одном из судия капитан первого ранга Ливин с сожалением вздохнул. Абдул-Меджид и Абдул-Гамит удирали как минимум на 20 узлов и погоня за ними была бессмысленна а вот догнать и утопить едва ползущий бетфорд как говорится сам бог велел второй британский крейсер храбр ввязался в бой с подтёмкиными растиславом сумев отвлечь русских артиллеристов и сейчас отчаянно маневрировал под залпами броненосцев догнать бетфорд удалось а вот утопить нет Англичане стреляли намного лучше турок. Корабль менял галса за галсом, выскальзывая из прицелов, словно угорь. Наконец, очередное попадание русского 203-миллиметрового снаряда вынудило британцев направить загоревшийся броненосный крейсер на мель у берега маленького островка Халиада. Выбросившись на мель, Бэтфорд с четверть часа отстреливался изо всех уцелевших орудий, пока на горизонте не показались хорошо знакомые трехтрубные силуэты. Это были Саффолк и Донегл, полным ходом спешившие на выручку. А Чакову и эсминцам пришлось ретироваться. Трое суток спустя подводная лодка «Карась» всадила в неподвижно стоявшую мишень пару торпед, вынудивая Лайми отказаться от замысла снять Бетфорд с мели. Связав боем обо русских броненосцев, командир Ланкастера вовсе не намеревался героически погибать под залпами русских пушек. Первое же попадание 254-мм снаряда с Растислава, пришедшее в третью дымовую трубу, подстигнуло британцев к бегству. Отчаянно маневрируя на полном ходу, броненосный крейсер склонился к норду, затем и вовсе к северо-двесту. Потёмкин и Ростислав преследовали его постепенно отставая. Мраморное море имеет ограниченную акваторию. Через 20 минут погони сигнальщики Ростислава заметили на норд-норде 200 мачты трёх кораблей, вскоре опозданных как броненосцы типа Моджестик. Это был отряд контр-адмирала Эдмонда Поя, спешивший на выручку Ланкастру и злополучному Бетфорду. Вице-адмирал Гильдебрандт принял решение моментально, благо англичане сами подставились под продольный огонь. Несколько коротких команд и спустя 7 минут, развернувшиеся левым бортом Потемкин и Ростислав, поставили отряду Поя классическую «Кроссинг-Зе-Ти», Дорога была 60 кабельтовых. 12 минут пристрельной стрельбы главным калибром хватило, чтобы Иллиас с креном на левый борт отвернул вправо заметно, а сев носом, прикрыв флагман с своими бронированными тушами, дымившийся Цезарь и почти не повреждённый Гнебал отвернули чуть позже, разойдясь с русскими контркурсами. Ответный огонь лайми был безрезультативным. Спустя какое-то время Цезарь и Геннибал совершили поворот на 16 румбов через левый борт и легли на параллельный курс, пытаясь догнать корабли Гильды Бранта. Не имея превосходства в скоростных характеристиках, англичане безуспешно пытались достать русских носовыми орудиями ГК. Не меняя курса и скорости, Расцслав с Потёмкиным взяли на прицел Albion и Vegents, головные броненосцы эскадры командующего Средиземноморским флотом, вице-адмирала Чарльза Бэрсфорда. К этому моменту, благодаря полученной от контр-адмирала Небогатова сборта Екатерины III в тройной ротаграмме, Яков Аполлоныч уже знал, что остатки отряда Витгефта вступили в неравный бой с главными силами врага. Британцы шли не меняя курса, поэтому у Гильдебранта появилась возможность преподать врагу повторный урок, сделав кроссинг «Зе Ти». Расстояние между противниками стремительно сокращалось. Первые пристрелочные залпы Потемкин и Ростеслав произвели с 80 калибртовых, когда дистанция сократилась до 65 калибртовых, князь Потёмкин открыл огонь на поражение. Спустя пару минут то же самое сделал и Растислав. Как только вокруг его Альбион начали падать снаряды Потёмкина, вице-адмирал Берресфорд отдал своей эскадре приказ повернуть последовательно на 8 румбов вправо. Во время поворота флагманский броненосец получил опасное попадание в корпус. Подарок прилетел с Ростислава и был вынужден снизить ход до 12 узлов, пропуская вперед в Эджинс. Последний также получил попадание. Снаряд угодил в барбет кормовой башни ГК, срикошетил, взорвавшись в кормовых помещениях. Поворачивая один за другим, арийергард эскадры Берресфорда Оушен и Глори успел нанести тяжёлые повреждения Николаю I и смертельные Апраксину, чуть раньше выпущенный Канопусом снаряд угодил в бронепояс напротив коттельного отделения Синявина. Опасаясь, что англичане лягут на параллельный курс, Яков Аполлоныч отдал по радио приказание Небогатого немедленно повернуть на четыре ромба влево, чтобы не позволить врагу занять выгодное тактическое положение. Артиллерийская дуэль на параллельных курсах с пятью-шестью броненосцами грозила обернуться для отряда Гильдебранда катастрофой. Получив слева за кормой угрозу в виде трёх Екатерин с их сильным носовым залпом, лайми вряд ли рискнут разворачиваться на 16 румбов, позволив расстреливать себя продольным огнём. Исполняя приказ командующего, отряд небогатого повернул, построившись пилингом, но до лобового столкновения с англичанами дело не дошло – Врак не стал лезть в расставленную для него тактическую ловушку, видя, ардуэль срастания в 50-65 кабельных Потёмкин и Растислав разошлись с шестёркой Каннопуса в контур курсами, исправив повреждения, флагман Бересфорда встал в кильватер Оушину, на котором держал флаг контр-адмирал Эштон Керзенхау. Из -за этой заминки Лайми потеряли драгоценное время. Чем Гилдебранд немедленно воспользовался, Растислав с Потёмкиным развернулись через правый борт на 16 румбов и легли на параллельный курс. Расстояние увеличилось до 70 кабельных. Корабли маневрировали самостоятельно, ведя пристрелку по Оушену и Альбиону. Эскадре прибырс, for the имевшая преимущество в скорости на пару узлов, последовательно повернула влево на 3 румба, сближаясь и угрожая сделать кроссинг зэти. Яков Аполлонач парировал врарский манёвр аналогичным поворотом на 3 румба влево, в результате чего противник вновь оказался на параллельном курсе с каждой пройденной милей всё дальше и дальше удаляясь от остатков отряда Витгифта. Впереди за маячери Принцывы острова о стороны вновь приступили к пристрелке. Разодясь с Бересфордом контркурсами, Цезари Ганнибал полным ходом пошли на сближение с отрядом контр-адмирала Небогатова, получивший пробоину в носу и вястрь, покинул поле боя. Имея эскадренную скорость всего лишь в 11 узлов, Екатерина II Синоп и Синопы Чесма не имели шансов догнать конопусы даже теоретически, поэтому Небогатов приказал повернуть к едва плетущимся кораблям Витгефта. Затем, разглядев приближавшийся Цезарь и Ганнибал, Николай Иванович повернул на них, заближаясь с троем фронта. Британские броненосцы повернули на четыре ромба вправо, намереваясь отсич небогатова от гильде бранта на встречу англичанам со стороны константинополя напрягая машины спешил александр II передавший нахимов пароходу москва прекрасно зная сильные и слабые стороны екатерин контр-адмирал небогатов не стал вести бой по чужим правилам развернувшись на 16 румбов Николай Иванович поставил свои корабли между Цезарем с Ганнибалом и отрядом Витгифта и довернул на пару румбов влево. В результате лайми, имея ход на 3-4 узла больше, не смогли реализовать своё преимущество в скорости, так как были вынуждены двигаться по внешней дуге воображаемой окружности. Командиры обоих британских броненосцев быстро осознали бесперспективность предпринятого ими манёвра и решили атаковать идущий встречным курсом Александр II. Русский корабль сразу же повернул обратно. Погоня за ним грозила обернуться неожиданностями, так как справа с носовых курсовых углов приближалась четвёрка из Минцев. На левой раковине находилась стройка сравнительно тихоходных Екатерин. Поэтому англичане развернулись на 16 румбов, чтобы разойтись с отрядом Небогатова на контркурсах. Во время этого расхождения на контркурсах нанесли повреждения Синопу и Чесме, затем, обрезав Екатеринев трой к корму, сосредоточили огонь на флагмане Небогатова, засыпая его снарядами всех калибров. Чтобы парировать угрозу скоромовых углов, Николай Иванович перестроил свой отряд строем фронта, и спустя некоторое время врагу стали отвечать 6 12-дюймовок вместо двух. Несколько близких разрывов в купе с предыдущими повреждениями вынудили наконец командиров Цезаря и Ганнибала удалиться за пределы досягаемости русских орудий. Контр-адмирал Витгиф к этому времени погиб, и командование остатками отряда принял Лебедев. Синявин с наваренным отстреливались из уцелевших орудий ГК Атланкастера, маневрировавшего на почтчительном расстоянии, а Праксин и Николай I Е2 ползли, горя и погружаясь Видя, что Небогатов, не дойдя каких-то пары миль, вступил в бой с Цезарем и Ганнибалом, Лебедев приказал снять экипаж бывшего флагмана, который потерял обе дымовые трубы, и идти к мысу Биюк-Чекмедже, до которого было около трех с половиной миль по прямой. Чтобы ускорить погружение после эвакуации личного состава, старший механик Николая открыл кингстоны. Броненосец ушел на дно, на ровном киле. Добьюкчик Мендже дотащились, потеряв подороги апраксин из-за полученных пробоин, вода подступила к топкам, которые пришлось погасить, о лишившися хода корабль затопить. Команда перебралась на борт sister shipа, сопровождаемые Ланкастером, державшимся маристе в недосягаемости артиллерии, добрались до берега. Наварин выбросился на мель, над водой едва возвышалась верхняя палуба. Синевин встал на якорь, практически касаясь днищим грунта. Когда подошли Чес, Массиноб, Екатерина II и 4S Минца, отогнавший и надоедливый Ланкастер, началась эвакуация всех уцелевших русских моряков. После эвакуации на Наварине открыли кингстоны и взорвали погреба. Синевин был возят на буксир Александром II. Вступая в бой с трёхкратно превосходящей его силой эскадрой Берресфорда, вице-адмирал Гилдебрант прекрасно осознавал, что помочь ему может только чудо, так как разозлённые британцы ни за что не отступят и не уступят. Они и не уступали, методично выбивая орудия Разрушая не бронированные борта и надстройки, ожидаемое рукотворное чудо произошло, когда Потёмкин лишился четверти своей артерии, а Ростислав, редко отвечая из уцелевших пушек, полыхал пожарами от носовой башни ГК до кормового балкона. Торпеду, проскочившую между канопусом и гвиафом, хорошо разгляделися гадальщики обоих броненосцев. Следующая шла прямо в корму Вэнженса. Но его командир умудрился отвернуть свой корабль от смертоносной стальной сигары. После резкого манёвра Вэнженса к головным оказался галеаф, и хотя его сигнальщики разглядели опасность, этот броненосец не смог увернуться от попадания. Торпеда Миноги настигла цель. После взрыва у борта галеафа доклады о замеченных торпедах посыпались словно из рога изобилия, испуганным сигнальщикам рыбки мерещились на всех курсовых углах. Придя к выводу, что его корабли атакованы многочисленными русскими подводными лодками, Чарльз Берэсфорд отдал приказ лечь на обратный курс. Четыре броненосца повернули все вдруг вправо, ведя огонь из орудий противоминного калибра по любому предмету, замеченному на поверхности воды. Потёмкин и Расцслав были оставлены в покое. Во время поворота Ocean полным ходом налетел на пару внезапно вынырнувших из глубины торпед. Командир «Карпа» лейтенант Белкин целился в Альбион, наблюдая того в перископ и очень удивился, когда после пуска рыбок намеченную им цель заслонил высоченный борт другого корабля. Последовавшие один за другим близкие взрывы встряхнули субмарину так, что рубка подлодки показалась из воды, лишь быстрое заполнение балластных цистерн спасло от ответного удара. В следующие 5-6 минут Лайми дважды обнаружили реальные торпедные усы и оба раза успели отвернуть в сторону. Потемкин и Ростислав, побитые, но не побежденные, задробили стрельбу, постепенно удаляясь в сторону Босфора. Торпедированный «Оушен» был взят на буксир «Венджинсон», а «Голиаф» получил вторую торпеду, на этот раз выпущенную «Камбалой». Увидев во время очередного всплытия под перископ медленно ползущий в сторону островка Ясыда вражеский броненосец, лейтенант Заботкин потратил на сближение четверть часа, после чего нанес точный удар «Камбалой». 10 минут спустя команда Гальяфа оставила лёгший на борт корабль. Для обеспечения буксировки Оушена вице-адмирал Берсфорд отправил на помощь Вэндженсу Глори, а также вызвал по радио в район боя Саффолк и Донниголл окалачившийся под сидевшего на Мири Систершипа. Помощь Глори не понадобилась, а Кристер ран опоздали. Стремительно распространяясь по внутренним отсекам Оушена вода затопила погреба насовой башни ГК, котельные отделения, и через час броненосец ушёл под воду носом вперёд. Недостаток, по его мнению, инициативных действий со стороны подчиненных и понесённые обидные потери взбесили чарза Бересфорта, расхаживая по мостику флагмана Аристократ, понасил чудо-оружие варварам московитам последними словами доставалось и своим офицерам. Вице-адмирал прекрасно понимал, что на его карьере смело можно поставить крест. Фишер не простит ему гибели двух броненосцев и того, что русским не удалось вымести из Босфора. Попробуй войди в пролив, на входе в который тебя словно акулы поджидают в засаде под лодки. Поэтому, когда Берресфорду принесли рентгеграмму Сланкастера, командующий Средиземноморским флотом воспрял духом. У него появился отличный шанс отомстить. Берресфорд не мешкал ни минуты. Оставив Вэнженс, принимавший на борт моряков Оушена, вице-адмирал Пэвел Альбион, Конопус и Глорик Биюкчик Мэджи по пути к отряду присоединились Донегол, Цезарь, Ганнибал и Ланкастер. Сафолк, получив предупреждение о подводной угрозе, был отправлен вылавливать из воды команду Галлафа. Русских перехватили, когда они были уже на полпути к Константинополю. До конца светового дня оставалось не так уже много времени, поэтому лайми не заморачивались маневрированием, сразу же пойдя на сближение. Создав по правому борту противолодочную завесу из Дон Игола и Ланкастера, командующий Средиземноморским флотом навязал отряду небогатого бой на параллельных курсах где сполна использовали тактико-технические превосходства пяти английских броненосцев. Прекрасно отдавая себе отчет в том, что он делает, Николай Иванович поставил свои корабли между буксирующим Синявин Александром II и британцами. Синоп и Чесма были вынуждены сражаться против двух противников каждой, А Екатерина II вступила в арктирерисскую дуэль с флагманом Бересфорда. Дистанция боя, поначалу составлявшая 40 кабельтовых, быстро сократилась до 30. 4 эсминца, державшиеся под берегом ушли вперёд, чтобы через четверть часа выйти в атаку с носовых курсовых углов. Донгол и Ланкастер отбили эту атаку, потопив Живучий, не нанеся повреждения жуткому Запаривший эсминц направился к берегу, а живой и жаркий отступили. От Босфора подошли очаков под флагом вице-адмирала Гильдебранта и князь Потёмкин, на котором была закреплена кормовая башня ГК, а также ещё 7 эсминцев, 4 сокола и 3 типа Буйный. Насывая башня была исправна, и несколькими выстрелами Потёмкин вынудил вражеские крейсера отойти к югу. По сигналу командующего все наличные эсминцы устремились во вторую атаку. Берсфорду больше всего на свете хотелось довести артиллерийский бой с тройкой Екатерин до логического финала, устревши русские броненосцы Красиво горели и всё реже и реже отвечали на залпы лайме. К сожалению, русские эсминцы беспардонно сорвали чистолюбивый план Витте адмирала. Повернув на 8 румбов, Алебион открыл огонь из 305-миллиметровых орудий по князю Потёмкину, оказавшемуся на траверзе о пушками других калибров по атакующим эсминцам. Средим за флагманом один за другим повернули Конопус, Глори Цезер и Гнебал. Аналогично Алебеону, распредерившие цели для своей артиллерии, Ланкастер и Доннегол вступили в жаркую перестрелку с Очаковым. Угодив под сосредоточенный огонь пяти английских броненосцев, шесть русских эсминцев пустили торпеды с дальней дистанции, после чего повернули назад. Сметливые свирепые и строгие сблизились на 10-15 кабельных. Одна из выпущенных свирепым торпед угодила в борт Альбиона, но не взорвалась. Сам Эсминец и оба его систершипа погибли. Зато взорвались те пять снарядов, которые князь Потёмкин успел всадить во флагман Берсетфорда прежде, чем британцы жестоко отомстили. К сожалению, достигнутых попаданий оказалось недостаточно, чтобы пустить Альбион к дну. Прямо, скажем, под Тёмкину не повезло. Ведя артиллерийскую дуэль с пятью противниками, следовавшими практически параллельным курсом, он попал под огонь Вэнженса из Сафалка, подошедших со стороны острова Сивриадар. Вэнженс шёл на перерез, вынутив Потёмкин повернуть к северу. Саволк присоединился к Доннегалу и Ланкастеру, которые смогли отвлечь на себя атаков, хорошенько получив в ответ от его 203-мм пушек. Во время поворота на норт в корму русского броненосца угодил 305-мм снаряд, повредивший рулевое управление. Руль заклинило в положении лево на борт, и князь Потёмкин совершил полную циркуляцию став, отличной мишенью для вражеских канониров. Попадания следовали одно за другим, убивая и калеча моряков и выводя из строя орудия. Разглядев неуправляемую циркуляцию русского корабля, вице-адмирал Берресфорд приказал Де Вердойт на пару румбов приближаясь. «Венжинс» обрезал курс, видя метки огонь, и после попадания 305-мм снаряда рядом с амбразурой боевой рубки «Потемкин» окончательно лишился управления. В следующие четверть часа шесть английских броненосцев превратили князь «Потемкин» в груду горящего и тонущего металла. Подтянувшись в район сражения в надводном положении, подводные лодки Угри и Карп погрузились сближаясь с противником. Однако на сей раз лаймы были на чеку. Стреляя по замеченным перископам, вражеские корабли интенсивно маневрировали. Командующий Средиземноморским флотом хорошо усвоил предыдущий урок, отдал приказ всем эмпилам выйти из боя и полным ходом идти к острову мрамора